Глава восьмая. Правь. С лица воды не пить. Ветром стремительным полетел леший на поиски еги и уж через несколько мгновений достиг цели своего пути. Легла его дорога не в солнечный бор сосновый и не в светлую рощу березовую, а в самые темные мрачные из лесов, что только имелись в Тридевятом царстве, на самом дальнем краю мира славянских сказок и преданий. Лес тот стоял словно мертвый, деревья кривые да покореженные, какие непогодой завалены в буреломы непроходимые, какие мхом уже поросли, да сгнили от старости. Ни травинки, ни листочка зеленого, свежего не осталось в той чаще, только трава сухая, клубком заплетенная, да камни замшелые. Ни зверя, ни птицы вокруг не слыхать, тихо в том лесу, как на погосте. Оттого всякий, кто зайдет сюда намеренно, либо забредет ненароком, тотчас смекнет, что оказался не где-нибудь, а на пороге Навьего Царство. Именно здесь, на темной, даже в самый ясный солнечный день поляне, за страшным тем лесом и жила, которая уж год ега. Знамо дело, не от большой охоты она тут поселилась и не незабавы ради судьбу себе такую выбрала, чтобы стражем Тернового моста стать. Уж сама потеряла счет Ега, сколько лет провела в темном лесу. Навий царь слово свое держал. Дозволял ей изредка видеться с женихом, ненаглядным ратибором. И были для нее те свидания всем светом в окошке. Хоть и редко они случались, ох, как редко. Жила в ожидании их Ега долгими годами, одна оденешенька. Порой целыми месяцами ей и слово перемолвить было не с кем, кроме слуги своего». «Верного кота Баюна». Спокойниками, что день и ночь шли нескончаемым потоком по Терновому мосту в Навь, особливо не поговоришь, а живые гости навещали игуретка. По большому счету, один леший только к ней захаживал, да и тот старался бывать нечасто. Нелегкие были для него те встречи. Вдалеке от Иги он часто вспоминал о ней, что греха таить, тянуло его к ней. Всё нержавело, как мудро гласит пословица «старая любовь». И не мешала этой любви нисколько облик тот страшный, что приняла яга по воле рока. Не было лешему никакого дела до того, что выглядит его избранница уродливой старухой. Он-то знал, какова на самом деле его ненаглядная яга. Знал и на все был готов, чтобы к прежней жизни свою возлюбленную вернуть и счастливой ее сделать. Пусть и не ответила на его чувства яга, оставалась Вернара Тибору, даже мертвому, все равно продолжал любить ее тот, кто звался когда-то воеводой Лисилка. Дружбой той, что предложила ему яга в ответ на признание его страстные, дорожил леший, как зеницы и око. И потому, несмотря на поселившуюся в сердце тревогу, все еще надеялся, что найдет ягу живой и здоровой в ее избушке, на краю мертвого леса. Но не дошел еще леший до поляны, как сразу понял, сердцем почувствовал: нет тут еги. Еще тревожнее, еще горше на душе стало. Оглянулся, смотрит, будто тень какая-то мелькнула меж мертвых стволов. Эй, кто тут прячется? крикнул во весь свой язычный голос. Ответом лишь мертвая тишина была, а тень снова мелькнула в деревьях, уж подальше от поляны. Может, зверь какой ненароком забрел? Али мелочь лесная балуется? Боровики да подкустовники, — подумал леший. Принял игру, притаился, будто крепко задумался, даже глаза закрыл, чтобы обмануть гостя тайного. А сам втихаря глядит через полуприкрытые веки и видит, что тень уже с другой стороны скачет по веткам сухим. Вдруг, как напали на лешего сон до дрема, уж так прилечь захотелось, мочи нету. Понял тогда царь лесной, кто тенью рядом таился. Поднялся на ноги, крикнул. «Хватит уже! Пошутил и будет!» Не помогло. «Не проходит дрема, пуще прежнего клонит!» Тряхнул головой леший, еще громче, до сердития крикнул. «А ну не балуй, баюн! Кому говорю?» Миг и сон как рукой сняла. Подернулся дымкою лес, рассеялась ворожба. Увидел леший, что стоит он на тропке. Для обычного глаза неприметный, но ему хорошо знакомый. А рядом на большом еловом пне черный кот сидит. Здоровенный, с волка ростом, шерсть богатая, глазищи огромные, желтые, сузил злобно, усищи топорщатся, а хвост пушистый так и хлещет по бокам. «Ты чего это, баюн? Вдруг колдовать вздумал?» насупился леший. «Нашел с кем шутки шутить? Али не признал меня?» Сверкнул глазищами кот, спрыгнул с пня. Легко, будто и не весел ничего. Подошел к Лешему, обнюхал кругом, да и молвил. «А откуда мне знать, что это именно ты? Вдруг это не ты вовсе? Вдруг кто чужой твой облик принял?» «Это что еще за новости?» — удивился Леший. «С чего это кому-то вздумается себя за лесного царя выдавать?» Спросил, а у самого в мыслях-то, что случилось нонче у дуба портала, где распознал он, что вовсе не ига с ними была, а другой кто-то в ее облике. Стало быть, неспроста молвил такое кот. Ох, неспроста. «Ну-ка, признавайся, что у тебя на уме?» — приказал леший. Кот Баюн фыркнул, снова забил хвостом, но послушался. Сел у ног лешего и завел рассказ. Боял долго, не спеша, со всеми подробностями да красотами. Знамо дело, первый во всем тридевятом царстве сказочник, положенный ему так. Леший, которому не терпелось скорее разобраться, в чем дело, уж упарился его подгонять. Еле дождался, пока наступит конец бою новой сказки. Не проливший пока что свет на тайну исчезновения еги, но меж тем все ж добавивший в загадочную ту историю кое-что новое. Как оказалось. На медне яга, как иногда случалось, отбыла куда-то, а когда воротилась, кот сразу почуял неладное. Выглядела-то хозяйка обычно, но вот пахло совсем иначе. Чем-то душистым, приторным, как цветы заморские. В жизни не было у нее такого запаха. Да и вела себя яга куда как странно. Шастала по избе, осматривалась, точно была тут впервые. Все перерыла, пока не нашла самую ценную из своих диковин. Блюдечко серебряное с яблочком золотым. Тут-то у Баюна уж сомнений никаких не осталось. Ни Ега перед ним, другой кто-то. настоящая эта хозяйка его прекрасно знала, где волшебное блюдечко лежит. Чай пользовалась им по многу раз на дню. Поняв, что в облике Еги в избу наведался кто-то совсем иной, Баюн попытался было зачаровать незваного гостя, навести на него дрему. Но не тут-то было. Гость и сам оказался в колдовстве непромах. Не подействовали на него чары баюна, а вот самому коту не поздоровилось, его точно сила какая-то невидимая подхватила, унесла в чулан, и замок снаружи сам собой заперся. Из чулана-то кот выбрался, дело нехитрое. Дождался только, когда в избе все стихнет. Но вот диковину волшебную таинственный гость, уйдя с собой, прихватил, чего коту было очень жаль. Он давно уж в отсутствие хозяйки повадился и сам в серебряное блюдечко покладывать, смотреть, что на белом свете делается, учиться через то уму-разуму. «Уж больно мне это дело по душе», — признался, завершая свой рассказ баюн. «Такой стал до него охотник, такой охотник. Ты только вот что, Егений, говори, а?» спохватившись, добавил он. «А то осерчает еще. Не скажешь ведь?» Не ответил на его вопрос леший. Было ему не до кота с его шалостями. Гадал он, кем мог быть тот гость незваный, что в облике еги в избушку наведался, ломал голову, да что-то ничего придумать не мог. Ясно было только одно пока. Кто бы ни был злоумышленник, он знает, что случилось с егой. Эх, разыскать бы того самозванца, да допросить хорошенько. Да где ж его найдешь? сдается мне надобно на избушку осмотреть заключил леший и развернувшись зашагал к опушке. кот широкими прыжками поспешил за ним запоздало интересуясь на ходу а что ягата где она сама уж не случилось ли с ничего эх если бы леший знал что ему ответить за опушкой мертвого леса раскинулась неширокая поляна бежала через нее тропинка к калиновому мосту через речку смородину дороги в царство мертвых. Белеют кувшинки в черной воде той реки, а мост весь из терновника сплетен, острыми шипами ощерился, и бредут по нему вновь бледные фигуры, тихие да печальные. Покосился леший невольно на тот мост, да поскорее взор отвел. Вовсе не хотелось ему о смерти думать, тем более ныне, когда пропала его подруга и непонятно, что с ней сталось. Оглянулся он в поисках избушки, убедился, что тут она, подозвал к себе. «Избушка, избушка на куриных лапках, на веретенных пятках, бревном подпертая, ельником покрытая. А ну, повернись туды дворцом, сюды крыльцом, поворотись к лесу за дами, ко мне дверями». Избушка та хорошо знакома ему была. Сам Ее Леший в подарок Еге справил, сам и заколдовал, и разумением наделил. Непростой была та изба. Снаружи неказистой до да тесной казалось. Внутри же места много больше было. Считай, палаты просторные. Живи, не хочу. И характер у избушки имелся, да далеко не шелковый. Чужаков она не любила, сторонилась их. Едва завидит, норовит в лес удрать. А кто догонять вздумает, тот не ровен час, может и лапой куриный в лоб получить. Сильный да увесистый. Мало не покажется. Однако ж от лешего избушка убегать не стала, драться же с ним и не думала. Прислушалась к голосу знакомому, да словам уговоренным, повернулась крыльцом в нужную сторону. Замерла. Зашёл леший в избу, следом и кот заскочил. Осмотрелись оба внимательно, только не нашли ничего. Ни гость загадочный никакой вещицы не оборонил, что выдало бы его, ни ига подсказки не оставила. «Эх, — вздохнул леший, — как бы нам сейчас с тобой, да то блюдечко серебряное с золотым яблочком. Поглядели бы в него, в раз бы все узнали». Помолчал Баюн, подумал, недаром он самым мудрым котом в тридевятом царстве слыл, да и молвил. «Не печалься, царь лесной. Ни одна единственная это у хозяйки диковина была. Отвори-ка сундук заветный, да погляди, может, что еще полезного найдем». На сундук знамо-дела чары были наложены. Кому чужому его ни за что бы не открыть, только лешей то для Иги не чужим был. Почитай, самый близкий друг закадычный». Открыл он сундук, заглянул внутрь. А вместе с ним и кот сунулся. «Ну, гусли-самогуды в таком деле точно ни к чему», — забубнил он. «Как и шапка-невидимка и скатерть-самобранка». Ковер, самолет до да сапоги скороходы такому как ты и вовсе без надобности ну ка а там что в углу дай посмотрю ба да это ж клубок путеводный вот он точно придется кстати и верно обрадовался леший торопливо вынимая маленький красный клубок величиной с девичий кулачок нитка в том клубке шерстяная толстая чародейством спрреденная из трех тонких сверченная да каждая со своим наговором. Что делать с клубком, леший знал прекрасно и мешкать не стал. Наказал торопливо коту, чтоб без хозяйки не шалил, да как следует за всем присматривал. Вышел на порог избушки, кинул клубок и крикнул. «Веди меня к еге!» И тотчас подскочил клубок. Покатился по тропинке неприметной и скрылся в чаще леса с такой скоростью, что мчаться за ним пришлось со всех ног. Уже на бегу леший ветром обернулся, смекнув, что так оно быстрее будет. Скоро до да резво катился красный клубок. Вот уж и чаще темное закончилось. Лес пошел настоящий, шумный и зеленый. Зверем до да птицей живой. Леший, где сам шагал, где ветром несся. Чтобы время сократить, да в буреломах больших не застрять или холмы пешим не обходить. Как не торопился он. Клубок волшебный всегда впереди оказывался, но из виду не терялся, не пропадал. Вот спустились они с горы высокой. Долина показалась, в ней там до сям рощи небольшие светлые, березки, липки да дубки, не то что во владениях еги. Спешит за клубком леший, и вроде дорога вспоминается, места сразу знакомыми кажутся. И то верно, жил же он здесь когда-то, Хоть и много воды утекло с тех пор, как он воевода или силкой был. Не десять и не двадцать лет прошло, а куда как больше. Но ясно помнились ему те времена, в этих самых местах проведенные. Получается, что к стальному граду царя Выслова клубок привел. Вот только нет его давно, того града. Уж много лет тому, как умер царь, и дети его, внуки, правнуки, разлетелись по белу свету. На дороге, что прежде к вратам в город вела, булыжники совсем уж под землю ушли. Еле-еле угадывались под домхами да лишайниками. Домов не осталось вовсе, на том месте, где они стояли. Теперь деревья листвой молодой шумят, да птицы со зверями перекликаются. Даже на месте дворца царского каменного, что таким прочным казался до да незыблемым, теперь одни лишь руины. Усмехнулся горько леший, Сколько раз он входил в палаты богатые, сколько гулял тут, чужое бахвальство слушал, да сам бахвалился. Все ушло, все. Время взяло свое. И толку-то, нынче отчаяния и выслова, что хотел в свое время все больше земель завоевать, все больше злата серебра добыть. Покачал головой Леший, провел рукой по замшелой каменной стене дворца. Деревянные части его... давно превратились в труху и рассыпались. А вот камень еще держался, хоть и расцвел весь мхом, словно бархатом. Клубочек меж тем в развалины скакнул и покатился дальше, ловко огибая порушенные стены с провалами бывших окон до да завалившейся стрельчатой арки. «Куда ж это он ведет?» — задумался Леший. «Похоже, в темницу». И точно. Направился клубок вниз по лестнице, прямиком в казематы темные. Сразу пришло на память воеводе бывшему, как и он тут томился по приказу царя, только не до воспоминаний сейчас было. Сердце от тревоги за Игу стучало все сильнее. Неужто тут его ненаглядное? Живали? Здоровали? Хорошо знал Леший, что в казематах сидеть – это совсем не то, что на солнышке греться. На своей шкуре это испытал. Гулко шаги отозвались эхом по ступеням каменным, развалившимся. по коридору подземному темному. Хорошо, что теперь-то леший не как тогда умел видеть в темноте. Остановился вдруг, клубочек замер. Толкнул его леший легонечко ногой. Нет, не катится. «Ну, наконец-то!» — раздался знакомый голос. Огляделся леший. Только сейчас заметил в темном углу ягу. Сидит горемычная, цепями к стене прикованная. еще более тощей да костлявой стала, один нос крючком торчит. Только голос все такой же, молодой да звонкий. От одного его звука сразу стало на душе теплее, а вокруг светло точно в солнечный день. Я уж и не чаяла, что меня кто-то отыщет. И, как назло, разрыв травы с собой не случилось. Кинулся к ней леший на ходу чары творя. Полезли из земли корни досучья, да плели цепи кованые, Поднажали да и сломали, словно и не было их. Пыли одна железная осталась. Помог Леший подняться Иге, обнял осторожно, с нежностью. Тут же засыпал вопросами. «Как ты? Здорова ли? Как оказалось здесь? Кто тебя заточил? Давно ли?» «Да погоди, не чисти так!» — усмехнулась Ига, отряхиваясь от железной пыли. «Не тревожься за меня, все у меня хорошо». а что попала сюда, так сама виновата. Позволила себя вокруг пальца обвести. «И кому ж позволила?» — продолжал спрашивать леший. «Да писье главцем, кому ж еще?» — фыркнула Ига. «Налетели окаянные толпой, а я не сдюжила супротив всех разом». Открыл было рот леший, чтобы новый вопрос задать, да Ига не дала это сделать. Подобрала клубок, сунула в карман, а лешего живо под руку взяла. оперлась всем телом, попросила. «Выведи меня скорее отсюда!» А пока шли по лестнице, сама за расспросы принялась. «Расскажи-ка мне, для чего Баян всех соратников созывал?» «Так ты и в чертоге не была?» — запоздало смекнул Леший. «Нет, конечно. Я уж тут сидела, цепями прикованная». Пока поднимались они из темницы сырой на свет белый, поведал Лешей обо всем, что произошло. и о том, что явился к соратникам кто-то другой в облике Яги, и об общем совете царств, что созвали, когда взошла вещая звезда, и о поручении Баяна как можно скорее сыскать в яве нового повелителя, и о битве с монстрами возле дуба портала, после чего и отправился он ее искать. Слушала его Ега очень внимательно, голову склонила, будто задумалась о чем. Выслушав, молчала долго, а потом забрала у него из рук свой посох и молвила. «Спасибо тебе, лисилка, что выручил меня из беды. Один ты у меня верный друг, только на тебя и была надежда. Ну а теперь прощай, покуда есть у меня дела неотложные». «Погоди», — вскинулся было леший. Не успел ведь он ее ни о чем расспросить, хотя немало вопросов на языке вертелось. Да только не стала слушать их яга. Мигом обернулась серой совой, взмыло в небо и пропало с глаз долой. А недоумевающий леший так и остался один одинешенек на развалинах царского дворца. История лешего Лесилко. Жил-был когда-то в стародавние времена пригожий добрый молодец по имени Шумила. Жил он рядом с густым лесом, частенько туда захаживал и думал, что знает его, как свои пять пальцев. Но однажды вышла незадача. Заплутал шумило в лесу. Сколько ни ходил, ни бродил, так и не смог выбраться. Притомился добрый молодец. Прилег отдохнуть на поляне, да и задремал. И приснился ему удивительный сон, будто бы пришла к нему на полянку странного вида девушка, словно из листвы соткана, солнцем напитана да травой принаряжена. Пришла или легла с ним рядышком. А когда проснулся шумило, никого уж на поляне не было. Только трава, от чего-то примята, да пропала с пальца колечко медное, матерью подаренное, а вместо него появилось другое кольцо, из травы сплетённое. Подивился добрый молодец, поднялся на ноги и мигом вышел из леса, будто и не плутал вовсе. Вскоре женился добрый молодец на девушке, которую давно любил, зажил с ней счастливо, но травяного кольца не снимал никогда. Сама молодая жена, которой шумила свой сон рассказал Делать ему того не велела. Догадалась она, что приходила к ее тогда еще жениху лесная дева и решила, что лучше лесавку не сердить, себе дороже будет. Почти год прошел с той поры, давно забыл шумило о том странном сне, но однажды утром увидел он у себя на крыльце ивовую корзину. В той корзинке агукал весело новорожденный мальчишка, завернутый в пеленку из паутины, а на пальчике у него было точно такое травяное колечко. Не колеблясь ни минуты, взяли Шумила с женой младенца, в свою семью. Назвали Лисилком и стали растить, как родного, с любовью и заботой. Рос Лисилка настоящим маленьким богатырем, здоровым и крепким, словно дуб морёный. И тоже, как и отец, кольца материнского никогда не снимал. Будто прикипело оно к пальцу, да так и росло вместе с ним. Всей душой любил Лисилка свою семью, отца, «Мать названную и сестренку меньшую, ненаглядную прекрасу». А еще столь же страстно любил мальчик лес. При любой возможности, в любое время года, и в жару, и в холод, убегал туда лесилка и готов был проводить там дни и ночи. Знал каждое дерево, каждый куст, разговаривал со зверями и растениями, и ему казалось, что те тоже понимают его». Однажды наткнулся в лесу лисилка на раненого стрелой волчонка. Тут, видно, смирился уж со своей участью, заполз в глухие буйраки, да и лег там умирать. Пожалел мальчик зверя, успокоил, вынул стрелу, перевязал рану. Стал навещать его, воду и еду приносить, повязку менять, да и выходил потихоньку. С тех пор сделались они друзьями, не разлей вода. Так и выросли вместе. Как вошел Лисилка в возраст, принялся отец ратному делу его обучать. Учился парень усердно, конным и пешим, с мечом, копьем и шестопером равных ему не было. Из лука за сто шагов стрелой в яблоко попадал. Но больше всего любил Лисилка сражаться в лесу, где каждый куст был ему дружиной. Вырос Лисилка и стал храбрым и доблестным воином. Настало время поступать в царскую дружину, куда брали только самых лучших. Пришел Лисилка на состязание с другом своим, серым волком. Да так и оказались они на царской службе вместе. Царь тогдашний, выслав, совсем не подарок был. Глупый, злой да алчный. Только и делал, что завоевывал соседние царства. Ну, дослужилому человеку выбирать не приходится. зная делай свое дело. Вскоре стал лисилка лучшим бойцом в дружине. А потом и вовсе дослужился до воеводы. Славно ходил он в набеге, богатую добычу привозил царю выславу, и зато самому воеводе от щедро царских обильно добра перепадало. Вот только за делами ратными да набегами удалыми родной лес для лисилка будто дымкой забвения подернулся, не до того воеводе стало. Не сразу и заметил, что завяло матери на травяное колечко. Не досуг было думать об этом лисилке. Разбогател он. построил большой крепкий терем, только вот пусто было в том тереме без хозяйки. Решив жениться, посватался Лисилка к беспреданнице, красивой девушке по имени Яга. Явился к ней, похваляясь своим богатством и ратными подвигами, но девушка его отвергла, заявила, что не прельщают ее богатства, нажитые пролитой кровью до страданиями. Запали слова Яги тогда воеводе в душу, задумался он крепко. Может, и права избранница то его. Нехорошую он жизнь ведет. Дурным путем все его богатство нажито. Тут нежданно-негаданно беда пришла. Напал на царство царя выслава царь Кощей, колдун и чернокнижник. Собрал войско воевода Лисилка, взял дружину свою добрую и отправился на битву. Одолел в той войне лисилка войско Кощеева. Только без потерь дело не обошлось. Пал в этой битве... Лучший друг его, молодой богатырь Ратибор, погиб заговоренной стрелой сраженной, которую кощей в него, воеводу Лисилка, выпустил. Рядом с воеводой оказался Ратибор, и прикрыл он друга своим телом, но не выдержала броня заговоренной стрелы. Умер Ратибор у друга на руках, а перед смертью успел попросить, чтобы Лисилка отдал назад ладанку, которую Ратиборова невеста перед боем на шею ему повесила. Очень удивился Лисилка, когда узнал, кому надо эту ладанку передать. Ведь то была красавица Ега, которую он до сих пор любил. Делать нечего. Пришел воеводок Еге, рассказал все безутайки, как суженный ее погиб. Отдал ладанку, да опять предложил Еге женой его стать. Уповал на то, что Ратибор не вернется больше, а Еге, чем одной век вековать, лучше жить с ним, в любви да богатстве. Но Ига снова отказала, заявила, что и после смерти Ратибору верна останется, а что до казны Воеводиной, то даром не нужны ей его богатства, грабежом нажитые, слезами да кровью политые. Пуще прежнего задели ее слова Воеводу. И когда царь Выслав собрался в очередной поход, упрекнул его ли сил ковалочности и жестокости и отказался идти с ним. Царь и Воевода тогда крупно поссорились. И, разгневавшись, заточил царь Лисилка в темницу и собирался отрубить ему голову. Друг воеводин, серый волк, не бросил того в беде. Уж как он старался. И стены каменные грыз, и прутья железные, да только зубы стер. И подкоп рыл, да когти сточил. Пытался тенью в темницу просочиться, да еле ноги унес. Но пришла подмога, откуда не ждали. В последний момент перед казнью невесть каким чудом оказалась в темнице Ига и помогла воеводе сбежать. Ведь хоть и не любила она его, но все же был для нее он уж не просто жених отвергнутый, но друг Ратибора, принесший весть о его смерти. Не успел ли силка казни избежать, как его еще одно несчастье постигло. Погибла любимая сестра Прекраса. Похитил красную девицу Кощей, захотел женой своей сделать. Не смирилась с этим прекраса, выбросилась из окна высокой башни. Спешил ей Лисилка на выручку, да не поспел самую малость. Поклялся тогда воевода кощею отомстить. Да только как отомстит человек сильнейшему колдуну, о котором к тому же слава идет, что он бессмертен. Остался Лисилка на свете один одинешенек, ведь отец и названная мать его к тому времени умерли. Вспомнил воевода то, что так любил в детстве. Удалился с верным серым волком в глухой лес. Сел там на пень, да и сидел день за днем, Грустил и думал о своей жизни. Явилась к нему тогда его настоящая мать, лесная дева, лесавка. Рассказал ей все лисилка. посетовал, что без еги и сестры ему и жизнь не мила. Стала мать уговаривать его удалиться от людей, стать лесным владыкой. И открыла ему Лисавка секрет, что есть на свете такое чудо, мертвой водой прозывается. Эта вода поможет Лисилка лешим сделаться. А где искать ту воду мертвую, известно одному только водяному царю. Отправился Лисилка водяного искать. Станет он лешим, нет ли, а мертвая вода всегда пригодится. Она любые раны заживляет так, будто их и не было. Долго ли, коротко, нашел Лисилка водяного. Но не непрост этот водяной оказался. Ой, непрост. Не открыл водяной гостю секрет, где источник мертвой воды находится. Сначала решил, как следует испытать его. Но когда Лисилка со всеми задачами водяного царя справился, да все поручения исполнил, все же получил свою награду — склянку с мертвой водой. Вернулся Лисилка в родной лес, походил, побродил и, наконец, решился. Проговорил слова заветные. Умылся мертвой водой, да и стал лешим. Тут и колечко мамины опять зазеленело, и мир вдруг совсем другими красками засиял. С тех пор так и поселился леший в лесу, став его хозяином и защитником. Чувства его к еге так и остались при нем. Давно уж смирился леший с тем, что, видно, судьба у него такая. Так вековать весь свой век, нося в сердце любовь ту горькую, неразделённую. Наровил он всегда держаться к Еге поближе, чтобы не случилось, помогал да поддерживал. А когда-то молодости до красы своей лишилась, приняла по неволе облик старухи безобразной. Леший этого будто даже и не заметил. Все так же, глядя на возлюбленную, видел он ее прежней, молодой и прекрасной девушкой, той, что когда-то его сердце покорило, а собственная навсегда отдала другу его убитому, богатырю Ратибору. а царь Выслав, меж тем без воеводы своего, с позором домой возвратился. Царство, на которое он напал, дало решительный отпор. Почти все войско выслова было разбито, да и самому царю чудом удалось в плен не угодить. Вернувшись домой и узнав, что лесилка сбежала за строго, Выслав потребовал во что бы то ни стало разыскать бывшего воеводу. А когда проведал, что тот поселился в лесу, собрал новую дружину и пошел мстить лешему, Но не тут-то было. На защиту хозяина поднялись все обитатели леса. И звери, и птицы, и даже деревья ожившие. Удалось лешему не только отбиться от остатков дружины Выслова, но еще и самого его полонить. Устыдил леший царя, заплакал Выслов и раскаялся. Выпустил его леший с миром из своих владений и больше не видел. С тех пор так и повелось. Кто придет в лес с добром да поприветствует лешего, тому лесной хозяин и дорогу откроет, и одарит щедро. А злого непочтительного человека с недобрым сердцем леший не приветит, закружит, запутает, а то и заведет в болото, где тот изгниет. Так бы и жил леший в своих зеленых владениях, бирюком, не общаясь ни с кем из людей, кроме Егида водяного, с которыми они друзьями стали. Но однажды вдруг явился к нему Перун и предложил его соратником стать. Собрался было отказать Лешей, Не хотелось ему больше из своих владений вылезать, да с людьми видеться. Но решил сперва с Ягой посоветоваться. А та уж очень просила его согласиться. Видно, зачем-то ей было это надо. Подумал Леший, подумал, да и уступил. История Яги Жила-была в одной деревне девочка-сиротка по имени Яга. Отец ее на войне пал, а вскоре после того и мать умерла. Была та чужеземкой, знахаркой, все знала о чудодейственных свойствах трав и многому дочку научила. Оставшись одна лет двенадцати от роду, жила Яга все больше лесом, охотилась на мелкого зверя и птицу, собирала хворост, грибы и ягоды. Однажды зимой забрела Яга так далеко в чащу, что заблудилась, совсем выбилась из сил и чуть не замерзла. На ее счастье оказалась она тогда рядом с поляной, где обитал Волхв, жрец Перуна. Дочь Волхва, Василиса, нашла игу, уже лежавшую без чувств, и выходила ее. Были девочки-ровесницами и могли бы лучшими подругами стать. Да не случилось того. Не столько подругами они сделались, сколько соперницами. С первого дня знакомства каждая хотела показать другой, что она красивее, смекалистее и искуснее. А уж когда девушки подросли, так еще пуще соперничать принялись. И то и другой страсть, как хотелось, чтобы именно ее считали первой красавицей во всей округе. Как не пыталась примирить их мать Василисы, берегиня-журавушка, ничего у нее не получилось. Хоть и привязалась к ней Ега почти как к собственной матери. Да и журавушка полюбила сиротку. Была журавушка наполовину женщиной, наполовину птицей. Обучила свою дочь искусству превращения в разных птиц. Выучила она игу оборачиваться птицей, совой. Слава о красоте иги шла далеко за пределы ее деревни. Сватались к ней многие, но выбрала она одного. Молодого красавца-богатыря Ратибора. Полюбили они друг друга всем сердцем. но случилось несчастье. Напало на их царство войско кощеева Ратибор, хоть и не был на царской службе, но пошел на войну, защищать свою родную землю, да и сложил буйну голову в лютой битве с врагами. И хотя именно благодаря подвигу его их войско одержало верх в том бою, не утешало это его. Когда она оплакивала Ратибора, ее посетило видение. Увидала девушка, как ее избранник идет в навь, царство мертвых. Потерновому терновому мосту, продираясь сквозь шипы, что рвут его тело в клочья. Горюя о любимом, ега пришла к Василисе и упросила ее отца-волхва вознести мольбы Перуну, чтобы тот вернул юношу в мир живых. Явился Перун на ее зов, но исполнить просьбу отказался. Не его, мол, это забота — оживлять мертвых. Когда он исчез, яга в отчаянии начала хулить громовержца. и из-за этого окончательно рассорилась с Василисой. Но журавушка пожалела убитую горем ягу и подсказала, как можно, оставаясь живой, попасть на Терновый мост, ведущий в царство мертвых. Выполнила Ега все указания берегини, прошла через густую лесную чащу и действительно оказалась на Терновом мосту. Она шла и по дороге ломала голыми руками шипы, чтобы облегчить страдания умерших, отправляющихся в царство мертвых. В Нави девушка встретилась с новыми испытаниями, но сумела справиться и с ними. Преодолев все препятствия, Ега сама вся израненная пришла к чернобогу, владыке царства мертвых, и попросила вернуть ее возлюбленного. Владыка отвечал, что не может этого сделать, однако может позволить еге иногда видеться с суженным, но только при ряде условий. Ега должна будет заплатить за эту возможность своей молодостью и красотой. Превратиться она в уродливую старуху, которой отныне станут пугать детей и рассказывать о ней страшные сказки. И вести себя ей тоже придется так, чтобы сказки те правдой казались. Надобно будет Еге удалиться от людей и поселиться в глухой лесной чаще, чтобы охранять путь в царство мертвых. И было у владыки Нави еще одно условие. Ега должна была отдать ему то, что имела, но о чем сама не знала. Ради того, чтобы хоть изредка видеть любимого жениха, Ега согласилась на все, даже на последнее условие, хотя и не догадывалась, о чем речь. Она превратилась в страшную бабу-ягу и поселилась в глухом лесу, неподалеку от моста, ведущего в царство мертвых. Как обосновалась там Ега, перестала река смердеть, и зацвели в ее черной воде белые кувшинки. Лишь через некоторое время поняла Ега, о чем говорил Чернобог. оказывается ждала она ребенка а узнав об этом решила что ни за что не отдаст свое дитя в царство мертвых и нашла таки как спрятать своего ребенка тайно переправила младенца в явь так ега стала привратником в царстве мертвых с виду баба яга казалась злой и страшной и когда к ней приходит кто то незнакомый сперва пугает его заявляя что хочет съесть но выполнив все что от нее требует договор с чернобогом Ега помогает путнику, кормит и поет его, парит в бане, укладывает спать на мягкую перину, дает ценный совет, а нередко и одаривает какой-нибудь волшебной вещью, которых у нее были полны сундуки. Вещи эти волшебные появляются у Еги по-разному. Какие-то она сама своей ворожбой делает. Этому искусству научил егу кощей, а какие-то просто находит в земле. Так распорядилась ее покойная мать. Все это время мечтала ига соединиться с Ратибором и их ребенком и искала пути, как это сделать. Узнала она, что существует лишь один способ вернуть покойника из царства мертвых: сбрызнуть его тело сначала мертвой, а затем живой водой. Склянка мертвой воды уже давно была у нее припасена, водяной пособил. Но вот беда: источника живой воды в праве просто не существовало. Появиться он мог только с помощью Перуна, удара его молнии и воздействие его медальона-повелителя. Но обратиться к нему с такой просьбой Яга не могла, после того, как оскорбила его за отказ оживить Ратибора. Однако в один прекрасный день Перун собственной персоной явился на поляну у Тернового моста. Удивилась Ега такому гостю и испугалась немного, но виду не подала. Спросила, зачем пожаловал. и узнала, что пришел к ней бог-громовержец не только с миром, но и с интересным предложением. Позвал он ягу к себе в соратники, помощником при своей особе. Обрадовалась Ега такому предложению. И лестно оно ей было, и самое главное, давало к Перуну приблизиться. Теперь оставалось только улучить подходящий момент и упросить громовержца пособить ей с источником живой воды. Однако ж, с просьбой той Ега не торопилась. Ждала подходящего случая, а он все не представлялся. Но все это время, а воды за него немало утекло, служила она Перуну верой и правдой, вместе с другими соратниками — Кащеем, Горынычем, Водяным, Лешим и даже ненавистной Василисой. Наконец решила Ига, что пробил нужный час и обратилась к Перуну с просьбой, но не исполнил ее громовержец. Сказал, что пока не время — Была на то веская причина у Перуна, но яга об этом не знала. И рассердилась она тогда, затаила злобу.